Алексей Небоходов. Инклюзиция. Аннотация. Что, если человечество всего лишь лабораторной крысы в эксперименте, о котором оно даже не подозревает? Что, если вторжение не пришло извне, а было частью давно спланированной схемы? Инклюзиция — это не просто книга. Это удар током, от которого сносит крышу. Москва — это теперь ад. Не постапокалипсис, а ад наяву, где реальность трещит по швам. Черви — не просто монстры, а не биомеханическая зараза, что скользит сквозь землю, улицы и тела людей, перепрограммируя их сознание, ломая волю и превращая в послушных клонов. А если спасение всего лишь новая ловушка? Если метро — это не убежище, а капкан. Что делать, когда твои друзья превращаются в ходячие ретрансляторы чужой воли? Обложка сделана автором своими руками. Глава первая Первое, что Данила заметил, проснувшись, — странное зеленоватое сияние за занавесками. Он потер глаза и взглянул на будильник. Три утра. Такие ранние подъемы стали привычными. Мама работала ночные смены в больнице, а ему приходилось следить, чтобы младшая сестра Аня вовремя собиралась в школу. Но это свечение не походило на обычный свет уличного фонаря. Он отбросил одеяло и, зевая, подошел к окну. Босые ноги утопали в изношенном ковре. Снаружи все утопало в зловещем изумрудном свете. Данила заморгал, пытаясь прояснить зрение но свечение не исчезало. Оно напоминало кадр из научно-фантастического фильма, который он смотрел с Аней в дождливые дни. Сестра восторженно хлопала в ладоши, а он смеялся над ее реакцией. Задрав голову, он увидел это. Метеоритный дождь, но необычный. Светящиеся полосы падали на землю, будто рой загадочных светлячков. Данила успел сосчитать пять, Затем десять, но вскоре сбился, их становилось все больше, и их масса заполняла небо. Поначалу завораживающее зрелище внезапно обрело зловещий оттенок. Эти огненные тела двигались не хаотично, как метеоры, а слаженно, словно стая птиц или косяк рыб. По спине пробежал холод. Что-то было не так. Данила схватил телефон и набрал номер друга да — Послышался сонный голос Олега после пятого гудка. — Олег, проснись! Это надо видеть! — выпалил Данила, не отрываясь от окна. — Что? Который час? — пробормотал Олег. — Метеоры! Они странные! — Данила запнулся, подбирая слова. — Они не просто падают, они двигаются координированно! Олег что-то пробурчал и завозился. — Координированно? Даня, это просто метеоритный дождь. Может, космический мусор, все так же сонно ответил он. Космический мусор не летает строем, отрезал Даня. Он снова посмотрел в окно. Их слишком много, и они меняют направление, будто что-то ищут. Олег вздохнул. Хорошо, сейчас гляну. Но если ты это придумал, чтобы меня разбудить, всем расскажу, что ты боишься темноты. Данила усмехнулся, но напряжение не отпускало. «Просто посмотри в окно!» — бросил он, не сводя глаз с ночного неба. Между тем Данила заметил, как метеоры начали снижаться. Они больше не носились по небу, а медленно опускались к земле. Их зеленоватое свечение становилось ярче. Зрелище одновременно завораживало и пугало. Чужеродные звезды спускались с небес. «Они приближаются!» – прошептал Данила в трубку, чувствуя, как сердце гулко стучит в груди. Теперь он разглядел, что это не метеоры. Очертания объектов становились четче, и теперь они становились похожи на живых существ, извивавшихся, излучавших зловещий зеленый свет. «Я вижу, Даня! Это что-то невероятное!» – раздался напряженный голос Олега через треск телефона. Данила кивнул вместо ответа, хотя друг не мог его видеть. — Они живые! — пробормотал он, глядя, как одно из существ с глухим ударом приземлилось на землю за окном. Оно замерло на мгновение, точно оглушенное, а затем зашевелилось. — Живые? — переспросил Олег. Его голос дрогнул, будто он сам не мог в это поверить. — Как это возможно? Это же метеоры, Даня! камни и пыль!» Данила покачал головой, не отрывая глаз от извивающегося существа внизу. «Не знаю, но посмотри на него. Оно движется, будто что-то ищет!» Олег молчал несколько секунд. Его дыхание отчетливо слышалось через телефон. «Может, это просто игра света?» — выдавил он, но в голосе не было уверенности. «Усталый мозг иногда играет с нами такие шутки. «А как насчет их движения?» «А остального?» «Это не обман, Олег. Я видел метеоры раньше, но никогда такие, никогда менявших направление и подвижных», — твердо ответил Данила. Олег тяжело вздохнул. В его тоне звучал намек на страх. «Может, стоит позвонить в полицию?» — предложил он. «Чтобы нас приняли за сумасшедших?» — усмехнулся Данила. «Нет». «Пока никому, надо сначала понять, с чем мы столкнулись!» Олег недовольно проворчал. «Ладно, но что, если они опасны? Если это не просто метеоры?» Данила задумался, все еще не отводя взгляда от существа. «Тогда разберемся», — сказал он спокойно. «Мы всегда справляемся». Повисла долгая пауза. Оба молча наблюдали, как странное создание извивалось на земле. Его форма отбрасывала зловещие тени в зеленоватом свете. Вдруг существо замерло, насторожилось, а затем начало зарываться в землю. «Как думаешь, что оно делает?» — прошептал Олег, и его голос стал едва различим в трубке. Данила покачал головой. Глаза расширились от тревоги. «Не знаю. Нам нужно поспать. Сейчас мы все равно ничего не сделаем. «Завтра разберемся. Лучше быть в ясном уме, что бы ни произошло», — ответил он. Олег тяжело выдохнул. «Ты прав. Но обещай кое-что». «Что именно?» — Данила бросила взгляд на часы. Было уже почти четыре утра. «Обещай, что если что-то случится, если они вернутся, мы будем вместе. Что бы ни произошло». Данила замешкался. Затем опять медленно кивнул, хотя понимал, что Олег не мог его видеть. «Обещаю, мы будем вместе!» Они попрощались и положили трубки. Но Данила не пошел спать. Он остался у окна, наблюдая, как зеленое свечение исчезает, уступая место ночной тьме. Существо зарывалось в землю, не оставив ни следа. Но тревога обволакивала его, словно тяжелое одеяло. Когда первый отблеск рассвета начал пробиваться за горизонт, Данила наконец оторвался от окна. Он понимал, что ему нужно поспать, но сон так и не пришел. Мысли о странных существах, их происхождении и причинах появления в их маленьком городке не отпускали его. Он ворочился в кровати, пока медленно тянулись минуты. Наконец, сдавшись, он решил сделать себе чаю. Может, тепло напитка поможет успокоиться? Данила тихо вышел в коридор, стараясь избегать скрипучих половиц, чтобы не разбудить сестру. Пока на кухне царил мягкий серый свет, остатки ночного свечения едва угадывались за окном. Наполнив чайник водой, парень поставил его на плиту. Тиканье газовой горелки стало единственным звуком в доме. Данила уставился в окно, изучая пустую улицу. Все выглядело спокойно. Как будто ничего необычного не произошло. Но он знал лучше. Под поверхностью привычного мира что-то изменилось. Вода закипала, а взгляд Данила тем временем упал на семейный календарь на стене. Сегодня был первый день нового учебного года. Он тихо вздохнул, чувствуя, как груз ответственности снова ложится на его плечи. Нужно было проводить Аню в школу, но после такой ночи он сомневался, что найдет силы. Посмотрев на часы, он понял, что у него еще есть пара часов, чтобы попытаться поспать. Чайник зашипел, нарушив утреннюю тишину пронзительным свистом. Данила налил кипяток в кружку, опустил в нее чайный пакетик, и кухня наполнилась запахом крепкого черного чая. Сделав глоток, он ощутил, как тепло разлилось по телу, но оно не смогло развеять внутренний холод, поселившийся глубоко внутри. Прислонившись к столу, он краем глаза заметил что-то странное. Тень, мелькнувшую за окном. Сердце ёкнуло, но, посмотрев снова, он ничего не увидел. «Просто воображение», — подумал он, потеряв глаза. Тем временем чай в его руках начал остывать. Раздались шаркающие шаги в коридоре, и на пороге кухни сонно появилась Аня. Ее волосы были взъерошены, а глаза наполовину закрыты. Она оглядела комнату и остановила взгляд на братья. «Данила, что ты делаешь тут так рано?» — спросила она, не без удовольствия подтягиваясь. Ее брат натянул улыбку, пытаясь скрыть свое беспокойство. «Не спится!» — сказал он, подняв кружку. «Решил сделать чаю!» Аня зябко обхватила себя руками и слегка поежилась. «Здесь холодно!» — пожаловалась она, стуча зубами. Данила бросила взгляд за окно, где зеленоватый оттенок все еще угадывался в утреннем мареве. Он быстро отвел глаза, чтобы не напугать сестру. «Просто странный свет снаружи», — небрежно ответил он. «Из-за него, наверное, кажется прохладнее». Аня кивнула, охотно приняв объяснение. Она села за стол и потерла все еще слепающиеся глаза. «Можно мне тоже чаю?» — спросила она тихо. Данила улыбнулся и налил ей кружку, добавив ложку меда. Передав чай Ане, он наблюдал, как она осторожно дула на горячий напиток. — Спасибо, Даня, ты лучший! — Данила усмехнулся. — Конечно, старший и умный! Аня закатила глаза, но при этом улыбнулась. — Старший, может быть, умный — не факт! Он тихо усмехнулся, отпив чая. Аня осторожно пригубила свой и слегка поморщилась от терпкого вкуса. «Что тебе приснилось ночью?» — спросил Данила, стараясь отвлечься от собственных мыслей. Аня пожала плечами. «Ничего интересного, кажется», — сказала она, потом взглянула в окно и нахмурилась. «Данила, почему снаружи все такое зеленое, как будто деревья светятся?» Рука Данила крепче сжала кружку, но он заставил себя выглядеть беспечно. «Это из-за метеоров прошлой ночью. Космические штуки, знаешь», — ответил он как можно легче, но глаза Ани все равно расширились. «Метеоры? Я ничего не видела». «Ты спала, малышка, все пропустила». Аня надула губы, все еще глядя на зеленоватое свечение за окном. «Жаль, я люблю метеоры», — мечтательно произнесла она. Данила улыбнулся. Внутри боролись нежность и тревога. Он хотел оградить Аню от правды, позволить ей оставаться в детском неведении как можно дольше, но знал, что это не продлится вечно. Он глубоко вздохнул, отгоняя мрачные мысли. «Может, в следующий раз ты их увидишь, если не будешь спать?» — сказал он, стараясь звучать ободряюще. «А сейчас давай собираться в школу. День обещает быть длинным». Данила направил Аню в коридор, и она послушно покинула кухню, бросив последний взгляд на странное свечение за окном. Когда они разошлись по комнатам собираться, тревожное ощущение не покидало его. Он решил одеться тепло и удобно на случай неожиданностей. Прочные джинсы, термокофта с длинным рукавом и легкая куртка. Дорога в школу пролегала через обычно оживленную улицу. Но сегодня мир казался замерзшим в предвкушении чего-то нового, необычного, возможно, страшного. Данила шел быстро, засунув руки в карманы и внимательно осматривая горизонт. Едва заметный зеленоватый оттенок делал окружающий мир чуждым, почти зловещим. Он поежился, сильнее запахнув куртку. Аня, шагая следом, весело болтала о новом учителе и друзьях, которых надеялась завести в этом году. Данила слушал в вполуха, пока его мысли витали где-то далеко. Изображение извивающихся существ прошлой ночью упорно не покидало сознание. Что это были за твари? Его взгляд зацепился за выбоины в земле. Он невольно задумался. Не их ли рук это дело? Возможно, существа прорвались вглубь, ища укрытие или выполняя свою таинственную миссию. Данила покачал головой, стараясь отогнать мрачные мысли. Он не хотел пугать Аню, а еще больше верить, что эти создания могут угрожать их городку. Солнце медленно поднималось, заливая окрестности слабым размытым светом. Зеленоватый оттенок становился менее заметным, но воздух оставался тяжелым, гнетущим, как перед грозой. Данила заметил, что птицы сегодня молчали. Утренняя тишина была странной, почти оглушающей. Даже ветер затаил дыхание. Чувство, что за ними наблюдают, преследовало его всю дорогу. Данила время от времени оглядывался, внимательно всматриваясь в деревья и крыши домов, но ничего необычного не видел. Тем не менее, ощущение чужого взгляда не отпускало. Аня, к счастью, была слишком увлечена своими мыслями и ничего не замечала. Она с энтузиазмом рассказывала о планах на новый учебный год, и ее голос звучал радостно и беззаботно. Когда школа показалась впереди, Данила испытала облегчение. Здание выглядело, как островок нормальности посреди странности последней ночи. «Смотри, Данила!» — радостно вскрикнула Аня, и ее глаза загорелись. «Первый день!» А там уже очередь в столовую. Я такая голодная!» Данила рассмеялся, лихо взъерушив ей волосы. «Только смотри, не переешь, а то заснешь на уроках!» Аня хихикнула и побежала вперед к школьным воротам. Данила смотрел ей вслед, и легкая улыбка тронула его губы. Но его мрачные мысли никуда не делись. Взгляд снова и снова возвращался к теням деревьев вдоль дороги слышным шорохом, которые почему-то казались громче обычного. Когда Аня дошла до ворот, она обернулась помахать на прощание, но заметила выражение на его лице. «Данила, с тобой все в порядке?» — крикнула она, и в ее голосе прозвучало беспокойство. Старший брат заставил себя улыбнуться через силу и отмахнулся. «Конечно, все нормально, просто задумался». Аня постояла еще немного, словно пытаясь понять, лжет он или нет. Затем махнула рукой и вошла в ворота школы. — Ладно, если тебе станет плохо, сходи к врачу! — крикнула она через плечо со всей сестринской заботой. — Все хорошо, Аня, обещаю! — ответил Данила, наблюдая, как она присоединилась к группе одноклассников. Их смех и разговоры оживили воздух, напоминая о том, какой должна быть жизнь. Данила глубоко вздохнул, стараясь избавиться от тревоги, которая продолжала грызть его. У него было еще время перед институтом, и он решил вернуться домой. Хотелось забрать старую тетрадь по химии, вдруг пригодится, и просто немного побыть в тишине, чтобы прийти в себя. Но спокойствие оказалось иллюзорным. Шаги по пустой улице звучали громче, чем обычно. Особенно, когда он проходил мимо густых деревьев, тени от которых в утреннем свете казались еще темнее. Воздух был влажным и душным, как будто гроза готовилась разразиться в любой момент. Когда Данила почти дошел до подъезда, его внимание привлекло движение на краю тротуара. Там, где еще вчера был ровный асфальт, теперь зияла небольшая яма. Он остановился неподалеку, внимательно разглядывая ее. Трещины по асфальту расходились в стороны от ямы, напоминая тонкие щупальца, словно земля разорвалась изнутри. Внезапно из ямы быстро выползло нечто. Оно было похоже на гигантского червя, несколько метров в длину, с гладким блестящим телом, покрытым странной слизью. Под солнечными лучами слизь испарялась с едва слышным шипением. Червь двигался быстро, и его тело извивалось, наполненное скрытой силой. Данила замер не в силах отвести взгляда от жуткого зрелища. Вдруг неподалеку раздался крик. «Помогите!» Данила резко обернулся. На противоположной стороне улицы стояла женщина, тоже заметившая червя. Она застыла, а ее лицо исказилось от невообразимого ужаса. Червь, Почувствовав добычу, повернулся к ней. «Бегите!» — закричал Данила, но женщина не двинулась с места. Существо бросилось вперед с ужасающей скоростью. Его движения были настолько стремительными, что Данила едва успел моргнуть. Тонкий червь обвился вокруг ног женщины и повалил ее на землю. Она закричала, отчаянно пытаясь вырваться, но монстр был слишком силен. Данила не мог описать то, что произошло дальше. Червь поднял переднюю часть тела, как змея, затем резко метнулся под пальто женщины, вонзившись внутрь. Ее крик раздался вновь, громче и пронзительнее, тогда как тело выгнулось дугой, а затем замерло. На несколько секунд улица окуталась глухой тишиной. Женщина лежала неподвижно, а червь, казалось, исчез. Но вдруг... Ее тело начало двигаться. Она медленно поднималась на ноги, словно ничего не случилось. Ее движения были странными, неуклюжими, будто она заново училась ходить. Голова женщины неспешно повернулась в сторону Данилы. И ее глаза засветились бледно-зеленым светом, а губы растянулись в неестественной улыбке. «Все хорошо, мальчик», — произнесла она голосом одновременно своим и чужим. Все под контролем. Данила отступил на шаг, но его ноги дрожали и не могли сдвинуться с места. Кто вы? Что это такое? Выдавил он. Голос сорвался. Мы? Новое начало. Ответила женщина, делая шаг вперед. Ее движения становились все плавнее, и она выглядела почти нормально, если не считать светящихся глаз. Тебе нечего бояться. «Ты тоже станешь частью нас!» Данила развернулся и побежал, не оглядываясь. Сердце бешено колотилось, в ушах стоял звон. Позади слышался тихий, пронзительный смех женщины, но она не преследовала его. Добежав до подъезда, он захлопнул дверь за собой, едва переводя дыхание. Руки тряслись, а сам он привалился к холодной стене, пытаясь прийти в себя. Гулка эхо собственного сердцебиения заглушала все остальное. Образы червя, женщины и ее светящихся глаз преследовали его, делая привычную реальность зыбкой. Когда оцепенение прошло, парень осознал, что холод пробирает до костей. Он обхватил себя руками, поежился и начал подниматься по лестнице. Ему нужно было позвонить Олегу, предупредить его. Но что именно сказать? Даже слова, которые он старательно подберет, звучали бы как бред. Закрыв дверь квартиры за собой, он обессиленно опустился на пол. Его дыхание сбилось, а сердце стучало так, будто готово вот-вот выскочить из груди. Внутри все кричало, что нужно что-то делать, но он не знал, что именно. С трудом переводя дыхание, Данила достал смартфон. Пальцы дрожали, пока он открывал приложение новостей. Надежда найти хоть какое-то объяснение не покидала его. Видел ли кто-то еще этих существ? Узнал ли мир об угрозе? На экране загорелся заголовок. «Необычный метеорный дождь прошел над Европой и Азией». Он пробежал глазами текст. В статье говорилось, что тысячи людей наблюдали редкое явление. «Метеорный дождь с зеленым свечением». Ученые объясняли свечение составом метеоритов, но ни слова о червях, ни намека на то, что он видел своими глазами. Данила уставился на экран. В груди нарастало чувство, что он только что остался один в своей реальности. Не может быть, подумал Данила. Его губы шевелились, повторяя эти слова. Они не могут не знать об этом. Он пролистывал ленту новостей пока не наткнулся на заголовок, который заставил его похолодеть. «Изуродованные тела найдены на улицах. Полиция проводит расследование». Дрожащими руками он открыл статью. В ней говорилось, что с самого утра в нескольких городах находили тела людей, погибших при странных обстоятельствах. Тела были изувечены некоторые до неузнаваемости. Причины смерти оставались неясными. Нет никаких признаков насилия со стороны людей, сообщил один из экспертов. Мы рассматриваем возможность аномальной природной активности. Данила почувствовал, как холод пробежал по спине. Он знал, это не аномальная активность, это черви, те самые, которых он видел своими глазами, и теперь они здесь. Его пальцы быстро пробежали по экрану, открывая комментарий. Кто-то советовал бежать из города, кто-то высмеивал ситуацию, считая ее преувеличением. Другие делились фотографиями метеоров и зеленого свечения, но снимков существ или их следов не было. «Они скрываются», — подумал Данила. «Скрываются и будут скрываться, пока не станет слишком поздно для людей». Он шумно выдохнул, поднялся с пола и пошел закрывать окна и двери. Зелёный свет из атмосферы все еще просачивался в комнату через занавески, но казался слабее, словно хотел исчезнуть. Данила взглянул на телефон, нашел номер друга и позвонил. Гудки длились бесконечно, но ответа не было. — Ответь, Олег! — прошептал он, чувствуя, как тревога разливается по телу. Вызов сбросился. Данила остался один в удушающей тишине. Он взглянул на часы. Пора было идти в университет. К счастью, сразу же после первой лекции Данила нашел Олега и, убедившись, что никто их не слышит, рассказал ему о черве и женщине со светящимися глазами. Олег слушал внимательно. Его глаза постепенно расширялись, пока говорил Данила. — Ты же не серьезно, Даня? — сказал он, наконец, качая головой. — Серьезно? — твердо ответил его друг. — Я видел это своими глазами. Червя, женщину, ее светящиеся глаза. Его голос стал тише. Он снова переживал этот кошмарный момент. Олег побледнел и провел рукой по волосам, растрепав их. — Это невозможно. Это просто не может быть. — Я знаю, что это звучит безумно, — устало вздохнул Данила. «Но ты должен мне поверить! Это было реально!» Олег долго и сосредоточенно молчал, собираясь с мыслями. Наконец он кивнул. «Хорошо, Даня. Я верю. Но что нам теперь делать?» Данил облокотился на холодную стену, опуская взгляд на пол. Мимо них проходили студенты, чей смех разносился эхом по коридору. «В этом звуке была жизнь!» Но он казался чужим на фоне всего, что Данила пережил за последние сутки. «Мы не можем просто сидеть!» Наконец, произнес он, «эти твари там, снаружи! Если они могут менять людей, как ту женщину, мы должны что-то предпринять!» Олег кивнул, решительно сжав челюсти. В этом было больше действий, чем слов. Он был единственным другом Данилы. В университете... Данила часто становился объектом насмешек, особенно со стороны Милы, девушки, которая ему нравилась. Ее едкие комментарии, казалось, были для нее способом самоутверждения. Но Олег всегда был на его стороне, оставаясь опорой, к которой можно было обратиться в самые трудные моменты. Настоящий ужас начался следующей ночью. Данила стоял у окна, наблюдая за тем, как новые черви падали с неба. Их металлический стрёкот наполнял воздух, как скрип старой тележки. Они ударялись об асфальт, разбивались на части, но не умирали. Их тела извивались, собираясь вновь. Каждый фрагмент червя стремился соединиться с остальными, образуя целое. Собравшись, они медленно, но целеустремленно направлялись к ближайшим домам. Их движение было зловещим лишённым хаотичности, свойственным обычным червям. Данила замер, не в силах отвести взгляд от картины за окном. Холодный страх пронзал его, будто воздух сам наполнился этой жуткой энергией. Эти существа были не просто паразитами. Они имели разум, и он понял, это только начало вторжения. Данила прошел на кухню, наполнил чайник водой и поставил его на плиту. Его мама стояла у окна, крепко прижимая к себе Аню. Ее взгляд был прикован к происходящему за стеклом, а по щекам текли слезы. «Данила!» — прошептала она дрожащим голосом. «Это... это бомбежка?» Она обняла дочь крепче, усердно пытаясь защитить ее от того, что творилось снаружи. Данила покачал головой, стараясь скрыть собственный страх. «Нет, мама». Это не бомбежка. Это гораздо хуже. Он подошел к окну. Снаружи в свете уличных фонарей извивались черви. Их тела, покрытые блестящей слизью, корчились в каком-то жутком, почти ритуальном танце. Они закапывались под землю, оставляя за собой липкие блестящие следы. Данила застыл, наблюдая за ними, пока по спине не пробежал холод ужаса. Что они делают под землей? «Спят? Питаются? Или еще хуже, ждут момента для следующего шага?» «Данила, они опасны!» — прошептала Аня, прижавшись к его спине и тем же страхом выглядывая в окно. Ее голос был тихим. Он почти терялся за шумом извне. Данила повернулся к сестре, стараясь выглядеть спокойным, хотя внутри все дрожало. «Я не знаю, Аня...» Но мы должны быть осторожны. Утром по всем каналам связи объявили эвакуацию стариков и детей. Данила проводил маму и Аню до пункта сбора, убедившись, что они сели в автобус. После этого он вернулся домой. Когда он подошел к окну, те черви, которые ночью остались лежать неподвижно, теперь активно задвигались. Жуткий стрекот стал громче. Внезапно он услышал крики. На другой стороне улицы мужчина отчаянно пытался стряхнуть себя ползающих червей, но они оказались быстрее. Один из червей устремился к его груди и проник внутрь. Мужчина замер, постоял несколько секунд неподвижно, а затем снова начал двигаться. Его движения сначала были дерганными, неестественными, но вскоре стали плавными. Мужчина повернул голову в сторону дома данила Его глаза светились тусклым зеленым светом, а на лице застыла зловещая улыбка. Телефон Данилы завибрировал. На экране появилось сообщение. «Срочная эвакуация. Покиньте свои дома и направляйтесь к пунктам сбора. Избегайте контакта с зараженными людьми. Они крайне опасны». Он тут же позвонил матери. «Мама, где вы? Все ли в порядке с Аней? Голос матери был напряженным, но звучал обнадёживающе и ясно. Мы уже в автобусе, Даня. Все будет хорошо. Ты тоже собирайся и иди к пункту эвакуации. Эти твари повсюду, начал он, но осекся, чтобы не пугать ее еще больше. Просто будьте осторожны. Мы справимся, сынок. Доберись до безопасного места. Попросила она, и связь оборвалась. Данила сжал телефон в руках. Мысль о том, что мама и Аня сейчас в автобусе, приносила хоть какое-то облегчение, но он понимал. Эвакуация не гарантирует спасения никому. На улицах начался хаос. Люди выбегали из своих домов, но черви были быстрее. Они бросались на людей и атаковали. Один за другим их жертвы вставали с зеленым светом в глазах. Данила видел женщину с ребенком, пытавшихся пересечь дорогу. Черви набросились на нее, и один из них вонзился в шею. Через мгновение она встала, и ее движения вскоре синхронизировались с остальными зараженными. Данила понял, что больше не может оставаться в квартире. Черви начали проникать внутрь через щели в дверях и окнах. Он быстро надел куртку, бросил в рюкзак воду и нож и направился к выходу. Но когда он приблизился к двери, Снаружи раздался голос. «Даня, открой! Это я, Люда!» Это была соседка. Но Данила видел, как ее захватили несколько часов назад. К тому же ее голос звучал слишком спокойно, слишком обманчиво. «Нам нужно поговорить, Даня!» — раздался голос Людмилы за дверью. Но в нем что-то изменилось. Интонация стала странной, неестественной, будто ее голосом говорило нечто чужое. Данила замер. Черви теперь могли не только управлять телами, но и говорить через своих жертв. Его сердце заколотилось, но он заставил себя не издавать ни звука. Осторожно, стараясь не шуметь, он направился к балкону. Это был его единственный шанс на побег. С улицы доносился гул. Черви шевелились, извиваясь во дворе, но несколько человек, напуганных не меньше его, пытались пробраться к эвакуационным машинам. Данила перелез через перила балкона и начал спускаться по пожарной лестнице. Каждое движение казалось громким в тишине, нарушаемой лишь приглушенными звуками снаружи. За дверью Людмила продолжала ходить взад вперед Ее шаги были размеренными, а голос периодически звал его. «Даня, мы просто хотим поговорить!» Он не мог позволить им найти себя. Затаив дыхание, Данила двигался вниз, стараясь не смотреть на ползающих по двору редких червей. Когда он спустился на землю, его взгляд упал на группу людей. Они прижались друг к другу, словно надеялись, что вместе им будет безопаснее. Их бледные лица наполнились страхом. Они перешептывались а их глаза беспокойно бегали, будто они искали опасность в каждом неожиданном движении. Данила узнал некоторых из них. Старушка с третьего этажа, молодая пара с первого, мальчик лет десяти, живший по соседству. Они казались такими же потерянными, как и он. В этот момент телефон Данилы завибрировал. Пришло сообщение из университета. Всем студентам, «Необходимо немедленно явиться в университет. Мы обеспечим безопасность и эвакуацию. В случае угрозы помощь гарантирована». Сообщение было подписано лично деканом. Данила замер, держа телефон в руках. Город больше не был безопасен. Университет был последним местом, куда он хотел бы отправиться, но слова о защите давали надежду. Он глубоко вздохнул. Он не мог больше просто бежать, прячась и надеясь на чудо. Нужно было действовать. С тяжелым сердцем он принял решение — рискнуть и отправиться в университет.